Бюрократ-коммунист Брюсов. Революционер-монархист Бальмонт. Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми. Первая примета страсти к власти — охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры в большинстве не бывают властолюбцами. Марат Сен-Жюст по горло в крови от корысти чисты. Пусть личные страсти, дело их надличное, только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. Во имя мое, несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как во имя твое, несмотря на всю жертвенность, служение идеи власти, не скажет Бонапарт». Сражающая сила во имя твое. У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия воскликнет. Подумать только, что понадобилось бы всего два батальона, чтобы вымести всю эту нечисть. Н.Б. Отвращение к революции в нем в этот миг — ровно только отвращение к королю, так потерявшему голову. Примечание Цветаевой. Орудие властолюбца — правильная война. Революция лишь как крайнее и неэтически отвратительное средство. Посему властолюбцы менее страшны государства, нежели мечтатели. Только суметь использовать. В крайнем же случае властолюбие нечеловеческого, бонапартовского «новая власть».